Эпилог. Разбросала нас судьба по разным уголкам великой, в то время необъятной родины. Я прослужил в армии после замены из Афганистана еще 21 год, стал командиром полка, полковником. И все это время, на всех этапах своего командирского становления, я вспоминал своих боевых товарищей, солдат офицеров, ставил их в пример своим подчиненным в различных ситуациях. К глубочайшему сожалению, ни с кем из однополчан не довелось послужить вместе, хотя бы в одной части. В 1988 году, после вывода из Афганистана, наш 860-й отдельный мотострелковый краснознаменный Псковский полк был расформирован. И, казалось бы, закончилась его история. Но в 2008 году вдруг узнаю, что есть такая организация боевого содружества «Бадахшан» являющийся правопреемницей полка, и на день рождения полка в августе организуется встреча ветеранов. Сколько воспоминаний, эмоций нахлынуло. Не задумываясь, несмотря на трудности по работе, поехал на встречу. Собралось более ста человек, служивших в разное время на различных должностях от солдата до командира полка. Двоякое чувство испытал при встрече. Первое – Горечи и стыда за то, что мои замечательные, заслуженные сержанты Осипов Федор и Сергеев Виталий не имеют боевых наград. Хочется у них, а в их лице и у других своих подчиненных, попросить прощения за то, что их нелегкая, смертельно опасная служба в Афганистане осталась неотмеченной. Но, а второе, это, конечно, чувство радости. Главный вывод, который я сделал – полк жив». Перефразируя знаменитые некогда слова, с гордостью повторю «Полк жил, полк жив, полк будет жить».